Так еще протянулась скучнейшая неделя. Всем до смерти надоела эта конетель. А больше всех надоело торчать дома г у л л и в о м у дворнику Ивашке. У него, может, зазноба в городе, может, кабатчикова жена дарится, души в нем не чает. Она молодая, ядреная, а ейный муж старик, от него уж з е м л е й пахнет. Ивашка парень не дурак. Подъехал вечерком к хозяйке. «Давя, молвила ты, Степани Дмитриевна, а д солду да хмелю нет у тебя, певца сварить. Давай слетаю, зады наши в кустарник выходят, никто не учует, а перед утренней зарей вернусь». Дала ему хозяйка полтину денег, поставил Ивашка замес себя другого дворника, а как стало чуть-чуть светать, перемахнул через заплот, да и был таков. и з з а п р я м е т ь его на рынке в раннюю пору полицмейстер Арбузов. Ивашка присел в толпе, да поза телегами прочь. «А, м о л о ч е к вскричал Арбузов. «Вот ты где! Тебя-то, твердозадовского дворника, нам и надо! Хватай его!» Четверо дюжих молодцов схватили Ивашку, привели в воеводский двор, заперли в холодную. Просидел Ивашка весь день до вечера. При нем в мешке хмель и солод. Сквозь железную решетку сунули хлеба с водой. Вот тебе и дарится. Ивашка горько горевал. Воевода радовался. Ну, теперь-то уж твердозадов не отвертится. Обязательно придет выкупать своего холопа. И долг по векселям сквитает. Так гласит закон. Меж тем Ивашка стоял у окна, выходящего в зеленое поле, и скучал. Вдруг уже смеркаться стало. Всплыл у окна Федька Петушков. «Сидишь? Сижу». Ивашка все в подробности сквозь решетку перешептал воеводскому п о д к а н ц е л е р и с т у Тот сказал, от государя Петра Федоровича манифест получен здесь. «Сиди, скоро свободу примешь». И ушел. Вскоре Федька Петушков, трезвый и озлобленный, с кипой бумаг под мышкой, стоял у дома Твердозадова. а а т воеводы с бумагами», — сказал он воеводской страже, — и был впущен в дом. Засели с купцом и купчихой за стол. Федька Петушков сказал, «У них закон, а мы против того закона свой закон выдвинем. Так исчернил с ю д а напишем про меморию». Он засучил рукава, выпил чарочку, перекрестился и стал строчить. Под бумагой фабрикант Твердозадов руку приложил. Федька Петушков прочел про меморию вслух. Степани Дмитриевна а д заметила. «Ах, неправда, неправда! Я нашему Ивашке только полтину дала, а трехсот рублей золотом не давывала!» «Молчи, молчи, Твердозадиха!» перебил Федька Петушков и выпил еще чарочку. Сие место умственно написано, поверь. На следующий день был созван воеводскую канцелярию весь магистрат. Промемория гласила. У меня, фабриканта Града Ржева о б р о с и м о Твердозадова, в услужении дворником находился при доме крепостной генерала с а б у р о в а Ивашка Пастнов. Уже эти первые строки заставили воеводу, бургомистра и двух ратманов переглянуться. Они сразу поняли, что сваляли дурака, захватив собственность генерала Сабурова, человека весьма строптивого и властного. А ныне означенный дворник, коего послала моя жена еще третьего дня, д а в ему 300 рублев империалами на размен мелочью, Неведомо куда скрылся и по сейчас с теми деньгами в дом не бывал. Заседающих бросило в жар. У воеводы зазвенело в ушах, на шее вздулись воловьи жилы. Не было у дворника денег, вскричал бывший тут купец Арбузов. п о л и ц м е й с т е р молчи, и воевода грохнул в стол. А по сему прошу, дабы осыску он на воеважке п о с н о в И о публикации о том всенародно воржевский магистрат сообщить, а равно и помещика генерал-майора с а б у р о в а о пропаже без вести крепостного его уведомить.